Глава третья. Мне же на все эти сложные перипетии истории было плевать. Еще бы. 6 лет, до да в моей ситуации, мало волнует, кто и как ищет работу. Почему роется на помойке или попрошайничает. Было страшно. Просто страшно. События вокруг меня крутились невообразимой скоростью. Ситуация порой менялась кардинально за доли секунды. Но самое пугающее в том, что нет ни сил, ни возможностей как-то влиять на все это. Меня словно мощным водным потоком подхватило и несёт куда-то. О том, чтобы выплыть, даже мысли не возникает. Тут бы вообще на плаву удержаться. А поток, знай, себе несёт тебя, словно щепку, швыряя туда-сюда, как заблагорассудится, не обращая внимания на то, какую боль причиняют этой самой щепке столкновения о встречные препятствия Так и летишь со скоростью потока. Мимо мелькают, быстро истаивая в памяти пролетающие пейзажи чужой жизни когда сложной и тяжёлой, или даже трагичный а когда лёгкой и радостной, туристической. Своеобразный такой калейдоскоп. микнула картинка и пропала, потому что у тебя своих забот и обязанностей по горло. Забот, которые обязана выполнять при любом раскладе. Хочешь, не хочешь, иди и делай. Иначе голодный останешься, в лучшем случае. В худшем Грол накажет. Грол — это учитель. Все его так называли. Имеются в виду те, кто жил и работал на него. К нему меня притащил шнырь. Именно учитель тогда разговаривал со мной в темноте. Как выяснилось, на свалке меня нашли пацаны, которых опекал этот человек. Нашли не случайно. Они видели, как я падала, а потом кувыркалась по огромной куче мусора, пока не влетела в лужу какой-то жидкой дряни. Благо, не смертельно опасной. И хорошо, что решили вытащить на предмет ошманать труп. Мало ли, вдруг что ценное попадётся в карманах. Правда, на мне кроме пижамы ничего не было. Зато парни сообразили, что я пока не труп Ну, и слава богу, что у одного из тех парней хватило ума сбегать к старшему, чтобы доложить о находке. В общем, передали по цепочке. Весть дошла до Грола. А тот возьми и заинтересуйся. Кто знает, может, ему просто скучно было в тот момент. Нет. От человека люби или о помощи ближнему, речи не шло. Учителя добрым человеком язык даже не повернется назвать. И все же надо отдать ему должное. Он дает возможность людям выживать на дне. На самом дне. Причем таким людям, которые без его помощи никогда не смогли бы тут выжить. Например, бедолагам вроде меня. В общем, тем, кому по независимым от них причинам не повезло очутиться за бортом жизни в слишком юном возрасте. Или калекам у которых не оказалось средств на восстановление увечий. Да много кому. На него работает около нескольких тысяч человек. Точную цифру поголовья работников только он сам знает. Вот я, к примеру, не знала, да и знать не хотела. Причем организация ГРОЛа не имела какой-то специальной направленности. Люди занимаются всем, что выгодно. Кто-то, как я на первых порах, становится клянчами. Другие роются в кучах мусора на свалке добывают что-то полезное. Есть те, которые крошуют, то есть предоставляют защиту мелкому бизнесу дна. По сути, рэкет, конечно, но без этого, видимо, никак. Также слышала, что имеются специалисты, которым по плечу устроить беспорядки в нужное время и в нужном месте. Устранение неугодных также входило в сферу деятельности. И вот эту самую деятельность я очень хорошо знаю, потому что последние 3 года под крылом Грола Именно этим занималась. Нравилось ли мне убивать? Не знаю. Не думала над этим. Тогда не думала. Жизнь на дне Марстауна быстро меняет приоритеты. И то, что когда-то ты ни за какие ковришки не сделала бы, через некоторое время становится обыденностью. Кровь перестает пугать. Чужая смерть не вызывает жалости. А после убийства человека собственными руками не мучает совесть. И кровавые мальчики по ночам не досаждают но всё это было потом, а вначале... «О, смотрю, сивый потрудился на славу!» Скрипучий голос прямо сочился радушим и довольством. Впервые увидев Грола воочию, я едва умудрилась не обгадить и без того грязнющие пижамные штанишки, в которых вынуждена продолжала щеголять. Другой-то одежды не было. В общем, еле удержала сфинктер, до того мужик был страшен. Да и мужчина и дядька на самом деле был своеобразным. Весьма своеобразным. Начнем с того, что глаз, как таковых, у него не было. Вместо них узкий ободок визора, неизвестно как держащийся на роже и не спадающий. Это сейчас я понимаю. Дешевый заменитель глаз был интегрирован в череп. На виду только темный ободок сенсорной пластины. Сенсорный, потому что в ней не только оптика находится. А в придачу ещё куча всяких чувствительных приблуд, позволяющих видеть в разных диапазонах. Ну да ладно с визором. На той харе других достопримечательностей хватало. Одних шрамов не перечесть. Порой казалось, если приглядеться, что они будто наслаивались друг на друга. Одного уха не хватало, но всё равно уши у него на одно больше, чем у меня. Нос тоже был на месте, но огромный такой, больше похож на клюв хищной птицы. Лицо без губы, как у жабы, но, тем не менее, это, видимо, от природы, а не так, как в моем случае. Одна рука, правая, заменена биокибернетическим протезом. Ног нет вообще. Ну, имеется в виду, что как бы до сих пор при перечислении потери исчислялись непарно. Одно ухо, одна рука. А тут ни одной своей ноги не сохранилось целиком. Вместо них тоже протезы. Оба вжикают сервоприводами при движении. Да он весь вжикает, словно не с человеком, а с роботом разговариваешь. Если бы тогда, кромешно темноте дренажного туннеля, я бы его как-то смогла разглядеть, не думаю что выжила бы. От такого зрелища, да ещё при определённых условиях, да без подготовки. Ну его нафиг, короче. И вот не поверите, испугаться-то я испугалась сначала но немного погодя, у меня на душе даже легче стало. Один его вид подсказал, что по сравнению с ним я ещё очень даже ничего. И при этом он как-то умудряется жить. Значит, и я смогу. Уже заодно это благодарно. Когда видишь кого-то, кто находится в ещё более плачевном состоянии, понимаешь как-то, что жизнь бывает и похуже твоей. Хорошо, когда есть пример для сравнения, правда? Сколько ему лет, до сих пор не знаю никогда не интересовалась. Да сколько б ни было, все его. И в течение этих лет жизнь глумилась над дядькой, на все деньги, стараясь, видимо, уничтожить. А он живёт, и, судя по всему, живее некоторых живых, если как пример рассматривать меня. Я-то себя почти похоронила, решив, что жизнь закончилась. Так что да, пример наглядный и познавательный. А чем была фраза, которой он меня встретил? Я не очень поняла. Утверждением или вопросом. Потому решила промолчать, предпочитая разглядывать собеседника и окружающее пространство. Агрол, похоже, ответа и не ждал. Плевал он на моё мнение и возможные ответы. Отлично, копчёная. Теперь ты с нами. Надеюсь, понимаешь, что деньги, потраченные на твоё лечение, придётся отрабатывать. Ничего я не понимала. Я вообще мало что понимала во всём том горячечном бреде, который вокруг меня происходил. Но как уже не раз мной говорилось, мнение шестилетнего ребёнка мало кого интересовало. Грола так уж точно нисколько не заботила. Что там себе думает малявка? Таким чудесным образом я превратилась в клянчу. Меня передали на поруки неряшливой бабки с противной громадной бородавкой на носу и одетой в какие-то несусветные лохмотья. Более того, через некоторое время меня само нарядили в нечто подобное. Оказалось, что это не просто лохмотья, а своеобразная униформа клянчи. Специальная роба, если угодно. Потому что попрошайка должна выглядеть соответствующе. Больше часа подбирали спецодежду. И стоит отметить, те, кто это делал, подошли к решению проблемы с вдумчивым профессионализмом опытных стилистов. Не удивлюсь, что так и есть. Ведь мало нарядить человека в хламиду. Необходимо сделать так, чтобы он при этом выглядел максимально убого, вызывая у прохожих жалость и желание как-то помочь. Увечья тоже надо правильно подавать. Это ведь особая фишка. Можно их, увечья в смысле, блестяще имитировать. Но если есть реальные, почему бы не использовать? И вот этого у меня как раз сколько угодно. Впрочем, нарочито выставлять напоказ тоже неправильно. Они как бы случайно должны мелькать на виду. Ну, вроде человек тяготится ими и пытается не афишировать. Но при неосторожном движении они всё равно. Вот ведь незадача. Оказываются видны. Потом проинструктировали, что говорить, если вдруг клиенты спрашивать будут. Как правильно просить, благодарить и так далее. Не забыли напомнить, что если хотя бы одного бита не подадут, останусь сегодня голодной. А есть давно хотелось. Меня ведь так и не покормили. Последний раз я ела вечером накануне похищения из приюта. Потом куча событий, среди которых трапезы не случилось. Возможно, в допотопной медкапсуле Силва меня как-то подкормили медикаментозно, но что-то как-то этого не ощущалось. Кишка кишке давно стучала по башке и утробы зазывала, требуя срочно что-нибудь сожрать. Но, увы, еда светила лишь в случае успешного дебюта в качестве клянчи и не как раньше. А в случае фиаско, хоть зубы на полку складывай, хоть нафоба свой, результат будет один. В общем, надели на лапу детский коммуникатор времён начала экспансии и посадили на задницу возле одного из престижных казино. Ох, и натерпелась же я страху поначалу. Там же не одна я сидела. Вся попрошаечная братья враз раз окрысилась. Оно и понятно, кому нужны конкуренты. А тут откуда ни возьмись, новенькая. И вот беда. Буквально сразу подавать начали. Видимо, драпировщики, что усердно меня декорировали рваной ветошью, превзошли сами себя. Однако же и настоящие, а мнимые увечья тоже делали свою работу. Плюс то, что была ребёнком, тоже, скорее всего, играла важную роль. Кому вы быстрее подадите? Здоровому бугаю без одной ноги, который изображает из себя забытого всеми героя войны с рептами, а у самого рожи? за неделю не обгадишь? Или маленькой девочке, которая хрипит и тянет обожжённую ладошку, тщетно стараясь по тряпками спрятать уродливую голову? Ответ очевиден. Правда? Я сначала обрадовалась такому успешному старту карьеры. Но не тут-то было. Естественно, весь контингент клянчи забеспокоился. А тот здоровый бугай выбрал время, когда посетителей казино не наблюдалось. Встал, демонстрируя обе вполне здоровой ноги. И так пнул меня той, которая, по легенде, должна отсутствовать, что я метров пять кувыркалась по полу в фойе. А тут и остальные подключились. Чуть не забили, гады. Никого не останавливало, что ребёнка пинают. В этой среде все равны, вне зависимости от возраста, пола и физических кондиций. Тем не менее, едва меня переставали пинать, я возвращалась на своё место, и мне снова подавали. А куда деваться? Жрать хотелось всё сильнее. Помру от побоев коллег или нет, ещё неизвестно. А вот Грола я боялась пуще смерти. Интуиция подсказывала, что этот человек о жалости, скорее всего, даже не слышал и скорно расправу. Если сказал, что накажет, значит, накажет. Вот не похож он на того, у кого слова расходятся с делом, но не с колечки. В очередной раз, когда коллеги по опять вздумали проучить выскочку, думала. Всё, настал мой смертный час. Но нет. Оказывается, без пригляда безобразную замохрышку не бросили. Откуда ни возьмись, появились четверо шустрых парней. Схватили того Верзилу, ветерана войны, что злобствовал пуще остальных. И куда-то утащили. Он попробовал было сопротивляться. здоровье то судя по виду, хватало. Поэтому церемониться парни не стали. Тут же тюкнули чем-то увесистым по кумполу. И мужик обмяк. Вернулся, бедолага, минут через тридцать. Вместо рожи что-то синее и опухшее. Ни глаз не видно, ни носа, всё отекло. Причём крови не было. То ли умыли сразу, то ли били, как говорится, сильно, но аккуратно. В общем, в мою сторону после разговора по душам. Он даже смотреть боялся. А может, уже не мог, по причине сильного отёка и сбитой мордой лица. Так или иначе, Демонстрация моего прикрытия оказалась слишком наглядной, и остальная, кодло клянчи тут же поумерила свой пыл. Словно забыли. Нет, вряд ли они забыли обо мне на самом деле. Но сами понимаете, что им оставалось ещё? Разве что зубами скрипит, если таковые были. Особенно после того, как прибывшая подмога от конкурирующей фирмы столкнулась у умельцами Грола. Нет, бойни не случилось просто поговорили и разошлись полюбовно. Похоже, авторитет учителя действовал безотказно и работал на него не хуже опытных бойцов. Опять же, нет худа без добра. Побитый ветеран после вдумчивой беседы получил свою порцию славы. Видимо, побитая рожа и жалкий вид, которого до сих пор не удавалось добиться по причине полного отсутствия актерского таланта, сделали свое дело. Ему начали подавать почти наравне со мной. А позже, через месяц примерно, дядя сменил работодателя, потому что переметнулся под крыло к Гролу. И дальше мы работали в паре. Вроде как отец, коллега, ветеран, и его сильно пострадавшая дочь. В этой связке мы были неподражаемы. Главное, что Гролу теперь не приходилось постоянно за мной приглядывать, то есть отвлекать часть своих помощников на защиту меня от случайностей, от которых никто не застрахован. Опять же, У папы Вани была нейросеть, и он всегда мог своевременно вызвать кавалерию. Но обычно слов о том, на кого работаем, хватало, чтобы конкуренты молча уходили несолоно хлебавшие, и даже правоохранительные органы в лице стражи правопорядка закрывали глаза на нашу деятельность. Так я стала перворазрядный клянчей и, наверное, самой доходной угрола. Вместе с папочкой мы никогда не оставались без подаяния минимум пару сотен за день на двоих. А это, поверьте, очень немало для дна. А так порой и косарь. Тысяча битов. Иногда даже до полутора доходило. А пару раз целых два косаря за день заработали. Но в тот первый день я таки получила втык. Бить не били, но внушение сделали. Типа должна была сразу сказать, чей я человек. И тогда не пришлось бы портить имущество других. Под имуществом Учитель подразумевал, конечно же, того самого ветерана. А про то, что таких инструкций на случай, когда конкуренты приставать начнут, мне не давали. Как-то скоропостижно забыли. Я же тупо побоялась оправдываться, справедливо опасаясь, что учитель ещё больше рассердится. — Ты копчёная, девка упертая, как оказалось, — читал он нотацию. — Тебя пинали, но ты продолжала работать. Это даже похвально. Я умею поощрять стойкость, и только поэтому ты сегодня не останешься голодной. Но вообще твой долг только увеличился, несмотря на 500 заработанных тобою баксов. Во-первых, пришлось отвлекать ребят от важных дел. Во-вторых, порча чужого имущества, за что пришлось платить компенсацию хозяевам. И в-третьих, порча моего имущества. Отгадайте что под тем имуществом подразумевалось. Правильно, это была я, его собственность, которую подпортили конкуренты по моей же вине. Лихо, правда? Обидно было до слёз. Много позже до меня дошло, что Грол таким образом привязывал меня к себе, чтобы прочувствовало своё признание ему. Ведь это он спас и подлечил. Он к работе пристроил и дал кусок хлеба. А мнимый долг, который якобы из-за моей глупости Возник на ровном месте, в виде компенсации за вред чужого имущества. Был им придуман по ходу дела для отстрастки. Потому что, скорее всего, это не он платил кому-то, а ему еще доплатили компенсацию, чтобы замять недоразумение. Ему все платят, если до этого доходят. Должников, не работающих на грола вообще нет. Такие, как я, есть. А тех, что на свободе бродят, нет от слова совсем потому что, как правило, живут недолго. В общем, хорошо ещё, что как рачительный хозяин он не стал наказывать провинившуюся дойную корову. Тем более коровёнка оказалась весьма удойстая, несмотря на размер и возраст. Во всяком случае, для первого рабочего дня. Ну а дальше дело пошло не хуже, а как обтёрлась по новому месту жительства и работы, так и вовсе хорошо стало. Правда, не мне. На житьё-бытьё меня прописали в какую-то комнату, находящуюся ниже уровня поверхности планеты, где-то в старых коммуникационных тоннелях. Тут жило много народу, но, что удивительно, не было грязи и царил порядок. Очень похоже на армейский. Вставали рано, шли в общую импровизированную столовую, где получали свою порцию жрачки. И надо сказать, жрачка была вполне себе ничего, если закрывать глаза на том, откуда были взяты продукты и когда у них истёк срок годности. Иногда давали. Такие дни были для меня праздничными. Просрочены армейские пайки с самоподогревом. В таких случаях их выдавали сразу на сутки. Можешь одним махом весь рацион слопать, а можешь использовать по мере надобности. Но раз получил такой, то добавки не жди, на сутки же. Но чаще всего давали довольно сносную густую баланду из неузнаваемых злаков с кусочками консервированного чего-то. Иногда синт мяса, иногда такой же рыбы. Всяко бывало. Что найдут бригада поисковиков на свалке, то и ели. В комнате нас ютилось человек 30. Самодельные многоярусные кровати стояли в несколько рядов и до самого потолка. Вернее, не кровати, а скорее нары. Но, тем не менее, никаких разнокалиберных тряпок, грязи, пши и вони. Белые простыни, одеяло. Всё, как у людей. Да, одеяло разной расцветки, но ведь есть. Говорю же, порядок армейский. Попробуй только не заправь за собой постель. Неважно, по какой причине. Забыл, не захотел, проспал. Впрочем, проспать тоже невозможно. Рявкнули подъём. Вскакивай и бегом умываться. А потом на раздачу хавки. Не успел, считай голодный. За незаправленную постель тоже наказание. И даже если не пугает остаться голодным, силой сдернут с койки, да еще пинка для ускорения добавят. В общем, строго все. Работяги должны работать. А работать надо для того, чтобы приносить прибыль хозяину, да чтобы самим было что есть. И так по кругу. Раз в неделю генеральная уборка. И это тоже обязательно. Отлынивать нельзя, если ты не на работе, конечно. Но и про выходной день тоже не забыли. И даже пайку давали, как бы усиленную. Честь выходного дня, видимо, чтобы человек мог прочувствовать заботу. Всем находилось дело. Коммуникации ведь тоже поддерживать в рабочем состоянии надо. Ту же еду готовить, ну и так далее. Вот одевался народ, кто во что горазд Но это как раз понятно. Та же ситуация, что и с одеялами. Всё ж таки не армия. И регулярных поставок единообразного обмундирования не имеется. Но одежда чистая. Есть даже своя прачечная, где трудятся специальные люди. Вот честно, даже тогда, в шесть лет, это всё казалось немного странным. А теперь с высоты прожитого вообще рисуется некая своеобразная коммуна, где каждый член общества трудится на благо остальных. Графики дежурств, опять же. Кто-то всегда остаётся в расположении чтобы подмести пол, приглядеть за порядком и так далее. Чем не армия? Сегодня ты дежуришь, завтра кто-то еще. Воровства нет, воров даже не наказывали. Проводилось экспресс-расследование, и Грол принимал решение. Если вина доказана и подтверждена, человека просто уводили, и больше он не появлялся. Думаю, любой, пойманный на воровстве, лучше согласился бы на наказание. Однако учитель не ведал жалости. Как он там говорил? Если кто-то не может обуздать свою тягу к чужому, направьте ее на дело. Украдите у конкурентов и принесите в дом. За кражу у своих — смерть. Такие вот дела. За личную гигиену тоже наказывали. Вернее, не за саму гигиену, а за ее отсутствие. Грол частенько лично инспектировал условия проживания своих людей. Если, не дай бог, не понравился запах в казарме, Считай, все, кто там обитает, наказаны, без исключений. И тут уже одним голодом не отмажешься. Дополнительные работы точно придумают. Понимаете, что будет потом с вонючей грязнулей? Круговая порука в действии. И знаете, она работает. Очень хорошо работает. Кстати, о нравах в организации. Они более чем свободные. Общая спальня, общие душевые. Причем разделение нет не только по половой принадлежности, но и по возрасту. И права у всех одни, потому что пашут все тоже без разделения. Но люди есть люди, со всеми своими надобностями и потребностями. Неизбежно образуются пары. А поскольку уединиться негде, я рано узнала, что такое отношение между мужчиной и женщиной. Народ так и вовсе особого внимания не обращает. Типа, что естественно, то небезобразно. Разве ночью? если вдруг кто-то начинал слишком громко выражать свои эмоции от процесса. Крикнут, мол, а ну, заткнулись, не мешайте спать. И тут же охи да визги приглушаются до приемлемого уровня. Сначала дико было, потом привыкла, потому что поняла одну истину. Посторонние звуки мешают уснуть только тем, кто не устал за рабочий день. И это правда. Тут, на дне, общих конвенций прав человека не соблюдают. Длительность рабочего дня с утра и до ужина – обычное дело. Грол считает, что человек без работы – преступник. От безделья могут начать появляться дурацкие мысли. А когда там – я о голове. Мыслей всего две. И те – про пожрать да поспать. Более ни о чём думать неохота. Потянулись будни, серые, беспросветные, но довольно-таки сытые, что не отнять. Специальные люди отслеживали ситуацию в городе и направляли нас сидеть то в одно место, то в другое. Целый, блин, аналитический отдел трудился, чтобы выхлоп с был максимальный. Около года я так сидела. И хотя жизнь была не сахар, возвращаться в приют ни разу не хотелось. То, что меня туда никто и не отпустил, вопрос второй. Но я и сама не рвалась, понимая, что там снова могут появиться те, по чьей вине все пошло наперекосяк. Однако и сидеть на заднице в виде клянчи до самого конца мечталось ещё меньше. Но что было делать? Мало ли чего хочет уродлива малявка по кличке Копчёная. Иди и сиди там, где скажут. Все так живут, то под гролом ходят. Бунтарей нет. Может, изначально не водились, а может, кончились быстро. Это попасть на дно легко и просто, а вот выбраться отсюда. Да только я была против таких перспектив потому что точно знала, может, такой жизнью и живет подавляющее большинство моего нынешнего окружения, но есть и исключения. И исключением была личная гвардия учителя. Слышала краем ух, что он сам набирает из общей массы способных людей и обучает чему-то. У них кормежка не в пример лучше, и настоящие собственные биты водятся. Гвардия — это опора учителя и наша защита а заодно основной источник дохода. Каждый боец из этой гвардии зарабатывает в день в сотни раз больше, чем мы за неделю. Зачем Гролу все это, я тоже даже не задумывалась. Но сбежать от опостылевшего ежедневного сидения на пятой точке нестерпимо хотелось.